Пустое. Мало да удал. Везде побывал, все повидал. Одним махом двух ним услаждахам. С новым галантом вас, Марь Прокофьевна. Право, как дети малые. Зефирка ручонки расцепила, скользнула на пол, да и замерла, очарованная пряжкой на амитенном башмачке. Цветные стеклышки так переливались, так сверкали, загляденье. Потрогала, подергала. Потом вдруг как рванет, отдай. Куда там? Коварная тварь Сунула трофей в зубы И припустила прочь на всех четырех лапах Ловко лавируя мешнок «Пиши, пропала!» Сказал старичок-сосед «Что пряжка? Третьего дня Эта поганка у меня с груди звезду Александра Невского уперла Любит сволочь брестящая Хотел у его светлости попросить, чтоб отыскали Да не осмелился Жалко, беда С алмазами была звезда-то А Митя... Взглянул на осиротевший башмак Еще недавно столь нарядный, прекрасный, слезы брызнули Ну, проклятая мартышка из семейства приматов Нет такого закона, чтоб у дворянских сыновей пряжки воровать И ринулся в погоню, тоже на четвереньках Ибо так, обсервация лучше Ага, вон ты где, за лаковыми Батфортами. Зефирке игра в догонялки, похоже, понравилась. Она оборачивалась, корчила рожи, в руки не давалась. От Батфорд к палевым чулкам. Потом к старомодным башмакам с высокими красными каблуками. Потом под кресло. Чуть-чуть не поспел заебчонку ухватить. Выскользнула. Но дальше прятаться зефирке было негде. Голый паркет, стена, боковая дверь. Попалась! Митя поднялся, растопырил руки. «А ну дай!» Мартышка вынула пряжку изо рта. Сунула подмышку и вдруг отмочила штуку. Подпрыгнула, повисла на дверной ручке, и дверь приоткрылась. Подлая воровка шмыгнула в темную щель, и исчезла. Но нет, шалиш. Митрида от Карпов, от поставленной цели, не отступится. Митя оглянулся назад, одни спины, никто не смотрит, стало быть, вперед, в погоню. Зефирка ждала на том конце большой с завешанными окнами комнаты задрала юбку, махнула хвостом, для которого в панталончиках имелся особый вырез, и побежала дальше. Но не слишком спора, будто не хотела, чтобы преследователь совсем отстал. Так пробежали пять или, может, шесть пустых комнат. Митя их толком не рассмотрел, не до того было. А в невеликой, славно протопленной коморе в углу поблескивала бело-синими израстами большущая голландская печь. Воровка прыгнула на лавку, Славки на портьеру, с портьеры под потолок и вдруг исчезла. Что за чудо? Митя пригляделся. Вон оно что. Печь шла не до самого потолка. Там была щель, это как сполошина, надо полагать, для циркуляции нагретого воздуха. По портьере лазить человеку невозможно, поэтому со скамьей он скорапклся на подоконник, оперся ногой на медную ручку заслонки, другой встал на приступку, ухватился за фрамугу. А там уже можно было и до печного верха дотянуться. Ну вот и встретились, мадемуазель Зефира. В узком, темном печью передвигаться получилось только ползком. В носуще катала от пыли, и мундир с кюлотами, наверное, запачкались, но зато пропажа была возвращена. Мартышка без боя вернула пряжку, сама протянула. Выходило, что она не подлая и не жадная. Оказавшись на печи, угомонилась, дразница перестала что она вовсе и не бежала от Мити, а к себе в гости звала. А судя по некоторым признакам, именно здесь, на печи, находилось Зефиркино жилище, или, вернее сказать, ее эрмитаж, куда посторонним доступа не было. Когда глаза привыкли, Митя разглядел разложенные по кучкам сокровища. С одной стороны пол яблока, несколько коржиков, горку орехов. С другой вещи поинтересней. Золотая ложечка, Большой хрустальный флакон. Еще что-то, переливавшееся голубоватыми бликами. Взял в руку алмазная звезда. Верно, та самая, утащенная у незадачливого старичка. Надо вернуть, тот обрадуется. Во флаконе темнела какая-то жидкость. Духи? Нехорошо, сказал Митя хозяйки. А если каждый начнет таскать, что ему нравится? Это у нас тогда, как во Франции выйдет. Революция. Зефирка... Погладила его сухой лапкой по щеке. Сунула огрызок печенья. «Угощайся ему!» «Мерси! Давай-ка лучше отсюда слезать, не то...» Тут в комнате раздались шаги. Вошли двое, а то и трое. И Митя замолчал. «Ах, нехорошо! Найдут на печи, да еще ворованным.